Выстрел. Данил, мгновенно поняв, что стреляли с севера, резко обернулся, выискивая глазами ушедшую пару. Недалеко прошли. Один из сменившихся дозорных бездыханным трупом валялся на земле, а второй, петляя, бежал куче хлама, громоздившейся метрах в тридцати от него. «Прикрыть!» — мелькнуло в голове. Данил рванул дым из-под сумка, поймал тесемку на защитной крышке, дернул, отбрасывая в сторону, и тут ударила очередь. Бегущего бойца, почти достигшего спасительного убежища, бросило вперед, и он, влетев в кучу, так и остался лежать там нелепо раскорячившейся куклой. Спромзоны! спромзоны с, промзоны, с промзоны идут!» Данил обернулся. Шестерка бойцов мобильного резерва уже рассредоточилась за кузовом. «Раз, два, три, семь, еще трое!» – считал один из мужиков. Сбился, махнув рукой. «Там их человек двадцать!» «С моей стороны еще пятеро! За контейнером прячутся!» — крикнул другой. Дернул затвор калаша, досылая патрон. «На, получи!» Ударила очередь другая. С той стороны тут же ответили, а металл кузова, визжа рикошетами, забарабанили пули. Сзади издания застучал крупнокалиберный пулемет, к которому тут же присоединились автоматы. Данил выглянул из-за борта. Бойцы противника, перемещаясь короткими рывками от укрытия до укрытия, приближались. «Что будем делать, командир?» Он повернул голову. Один из бойцов смотрел на него, сквозь стекла видны были бешеные глаза. «Сейчас подойдут, размажут». «Отходим», — ответил Данил, опять выглядывая из-за борта. Рядом тут же ударила пуля, запела, уходя в сторону. «Да мы бросаем ходу, только растяжки у входа в подъезд не сорвите». Дернул веревку, активируя гранату, бросил ее куда-то за кузов в сторону противника. Тут же, не дожидаясь, пока она разгорится, выхватил вторую. Из здания, поняв его замысел, тут же отозвались с трескотней очередей. «Прикрывают!» — заорал Данил. «Отходим!» — кинул второй дым и рванул так, что только пятки засверкали. Сзади сразу же послышался топот. Бойцы дернули за ним. На то, чтобы преодолеть сто метров до блокпоста, им понадобилось секунд пятнадцать. Достижение, что и говорить. Попробуй-ка в языкашных бахилах пробегись. Перепрыгивая нить растяжки, влетели в подъезд, дыша как загнанные лоси. Данил тут же принялся считать, пропуская мимо себя бойцов. Раз, два, три, пять, а было шестеро. Шестой где? Выглянул наружу и увидел лежащее метрах в двадцати тело. Затылок разворочен, на земле лужа расплывается. Заскрипел зубами. «Что ж тут поделаешь? Война!» В косяк ударила пуля. Он дернулся, укрываясь за стеной. «Сюда, командир, сюда давай!» Заорали сзади. Оглянулся. С площадки первого этажа из-за мешков с песком махали руками. Данил рванул по лестнице вверх. Ласточкой нырнул за укрытие, как только винтовку не раздолбал. За мешками, выставив в узкие щели амбразур стволы автоматов, сидели трое. Напряженные, шарит взглядами по виднеющемуся через дверь участку улицы. Держись, мужики, сквозь грохот очереди крикнул Данил. Нельзя блокпост сдавать. Выше буд второй раз не войдем. Бойцы заорали в ответ что-то злобно радостное. Но он уже не расслышал. Выскочил из укрытия и, держась вдоль стены, чтобы укрыться от шальных пуль, влетающих время от времени через дверной проем, бросился на второй этаж. Взлетел по лестнице в секунду, побежал, пригнувшись по комнатам, проверяя наличие бойцов на позициях. Раз, два, три. Ах ты! В третьей комнате, той самой, с незаложенными кирпичами окном, на бетонном полу подергиваясь, лежал человек. Данил подскочил, проверил пульс. Пожалуй, что все. Доходит. Выглянул осторожно, сместившись в левый нижний угол. Противник, засев в тех самых подсобках, откуда еще утром начала штурм его группа, поливал здание изо всех наличных стволов. Пару раз сбившись, Данила насчитал порядка тридцати человек, мелькающих серыми тенями в темных проемах и окнах подсобных помещений. «Эк, мы вовремя вперед выдвинулись», — мелькнула мысль. «А ведь подошли бы они скрытно, да вдарили бы разом и выбери нас отсюда за милую душу». Данил глянул левее, просматривая максимально возможный из его положения сектор, и успел заметить, как три фигуры в черных комбезах, пригибаясь и прячась за кучами мусора, уходят в сторону, намереваясь обогнуть здание запада. «Ах ты ж, тактики, мать вашу, с угла зайти решили!» Добрынин выскочил в коридор. Боец у запасного торцевого окна сидел на полу, ниже подоконника и торопливо перезаряжал магазин. Напарник где? зарычал, подбегая к нему Данил. Почему один? Обходят нас с твоей стороны, а ты и не чухнешься. Боец вместо ответа ткнул рукой, зажатым в ней рожком куда-то в сторону. Данил глянул. То, что осталось от напарника, окровавленной грудой лежало в углу. Гранаты нас попотчивали, заорал, перекрикивая шум боя боец. Я-то успел за стену свалить, а гарик припоздал. Ну и вот. Ты что ли бомбер? Вглядываясь в стекла противогаза, спросил Данил, «Да я, кому же еще тут быть?» Он вставил последний патрон и вскочил, вщелкивая магазин в приемное окно. «Обходит, говоришь? Ничего, командир. Небось, не обойдут». Данил выглянул из-за его плеча и тут же дернулся назад. Пули, пропев над головой и выбив из плиты потолочного перекрытия целую горсть осколков, с визгом ушли куда-то вглубь коридора. «Во, бьют!» — восхищенно пробормотал, пригнувшись бомбер. «Грамотно собаки работают!» Данил потянул из-под сумка эвку, дернул чеку, кинул, отправляя посылку неприятелю. «А вот вам сюрпризец!» — заорал неожиданно бомбер. Внизу грохнуло, и он сразу же выглянул наружу. «Двое готовы! Один ползет еще!» — приложил к плечу приклад калаша и послал в окно короткую очередь. «Куда ж ты, родной? Все, готов!» Он обернулся к Данилу. «Ты не боись, я...» В соседней комнате, там, где только что сидел Данил, рвануло, и он инстинктивно пригнул голову. «Один тут удержусь!» «Гранаты есть?» «Да есть, малеха!» «Ну, держись!» Данил попятился. «Держись, браток, держись!» Хрипло бормотал он, пробираясь, пригнувшись по коридору и заглядывая в комнаты. «Держитесь, мужики! Нельзя нам блокпост сдавать!» Во второй от угла комнаты все было нормально, штатно. Два бойца, сменяясь по очереди у амбразуры, долбили короткими очередями наружу по наступающему противнику. В третьей тоже. Здесь обосновался Аглы и еще три человека. Самолично проделали еще одну больницу рядом с первой, пробитой Данилой мы лупили, сменяясь в два ствола. Вторые номера тоже не просиживали. Заряжали магазины, подтаскивали и вскрывали цинки. В общем, занимались рутинной боевой работой. Дальше по коридору шла лестница на первый этаж. Данил, перегнувшись через перила, глянул вниз. Трое бойцов как сидели за мешками с песком, так и сидят. Только теперь уже вокруг пустые магазины валяются. Гильзы и надорванные бумажные пакеты с патронами. Дернулся было дальше, в торцевую, поглядеть, кто это там так азартно орет в три глотки боевую песню. Да не успел. Из маленькой тупиковой комнатки на лестничной площадке выглянул боец, сидящий на радиостанции. Потому как задергался его противогаз, Данил понял, что тот кричит что-то, пытаясь переорать шум, стоящий вокруг. Свернув с намеченного пути, Добрынин подскочил к нему. «Восточный дозор докладывает!» — крикнул, ткнувшись ему в ухо боец. «Вдоль улицы движется группа, в составе шести человек. Не наши, все в демронных, броне, шлемах. У двоих трубы за спиной. Что делать?» спрашивает. «Что делать? Бить, твою мать!» — заорал холодей Данил. «Сейчас пропустим!» — ударят термобарическим. «Все здесь выжгут!» Радист, испуганно ойкнув, исчез в своем закутке. Данил ждал, слушая холодей от нехороших предчувствий. В грохоте боя выстрел шмеля слышен был плохо, шипение реактивной струи скрыли очереди автоматов, а вот рвануло солидно, высунулся радист. «Отработали! Выживших нет!» «Пусть позицию меняют!» — крикнул Данил. Радист кивнул и опять скрылся в комнатушке. Данил, все же исполняя задуманное, заглянул в торцевую. «Ну да, кто же еще?» «Паникар батареи кипишу окна, выходящего на север барабек у восточного». Лупит самозабвенно, ныряя время от времени за подоконник, когда по потолку бьет шальная очередь, орут что-то хором. Посреди комнаты лежит вскрытый цинк, коробки надорваны. И колобок, подпевая тонким голоском, споро снаряжает опустевшие магазины, складывая их аккуратными столбиками по три штуки в каждом. Данил прислушался. «Нас точит семя орды, нас гнет Ермо Басурман, но в наших венах кипит небо славян, — орали пацаны». «Сноска. Песня неба славян. Группа Алиса». Данил усмехнулся. «Ай, молодцы! Такой острый момент и не теряются!» «Добрыня, поднимись!» — послышалось вдруг сверху. «Быстро!» Данил поднял голову. В люке торчал счетчик и махал рукой. Сталкер рванул вверх по лестнице, выскочил на чердак. Ван торчал носом в дыре бойницы, махал рукой, подзывая. Данил примостился рядом, проследил, куда указывала рука счетчика, и злобно оскалился. Противник все же сумел подтянуть тяжелое вооружение, протащив его мимо арийца и губы с группами. За кузовом, где совсем недавно прятался передовой дозор, мелькали макушки бойцов с качающимися над ними грушами выстрелов РПГ. В метрах в пятнадцати справа возились еще двое, устанавливая крупнокалиберный пулемет. Ствол его с набалдашником пламя-гласителя очень хорошо просматривался, торчая из-за перевернутого железнодорожного контейнера. Со второго этажа, видимо, тоже заметили эти приготовления. НСВ, подающий голос время от времени, вновь застучал. Пули тяжело ударили в контейнер. Данил видел, как они пробивают его стенку, оставляя ровные черные дыры. Но расчет пулемета за контейнером даже не почесался. «Он наполнен чем-то», — пробормотал Данил. «Должно на вылет пробить, а им хоть бы хрен. Если РПГ врежет нам конец», — пробормотал Ван, оттеснив Данила и заглядывая в амбразуру. Да и скордо не хотелось бы получить. «Ложись!» — вдруг не своим голосом завопил счетчик. Данил тут же рухнул на землю. И вовремя. По крыше с грохотом, ломая шифер, прошлась первая пристрелочная еще очередь. Кто-то помянул черта, кто-то испуганно вскрикнул. Данил, приподняв голову, выглянул в амбразуру. Стрелок за пулеметом вновь наводил ствол на цель. «Да киньте вы дуем кто-нибудь!» — завопили со второго этажа. «Врежьте туда, сэр Остались еще огнеметы!» «Сейчас я тебя, ублюдок!» — прошипел Данил, стягивая со спины ВСС. Но прежде чем он успел изготовиться, по крыше прошла еще одна очередь. И сзади вдруг кто-то пронзительно заорал, полным жуткой боли голосом. Данил рывком обернулся, вопил рубероид, сжавшись в комок и катаясь по полу, прижимая правой рукой левую к животу. Данил, крутнувшись на пузе, подполз к нему. «Дай, дай сюда, перетянуть надо!» Однако рубероид, похоже, его даже не услышал. Продолжал реветь, срывая голос и баюкая поврежденную руку. Данил ухватил его, подтянул под себя, навалился, притискивая к полу. Рубероид задергался с нечеловеческой силой, захрипел, но тяжелую тушу Данила сбросить себя все же не смог. Пачкаясь в Вовкиной крови, Добрынин ухитрился выпрямить его сведенное судорогой тело. Глянул и выматерился. От левой руки Рубероида остался лишь короткий обрубок с торчащим наружу осколком кости и изорванным мясом мышц. «Сейчас, сейчас, подожди!» — пробормотал Данил, судорожно дергая замок под сумкой с аптечкой. «Жгут достану, перетянем!» Рубероид вдруг замолк, открыл глаза и осмысленным взглядом поглядел на Данила. «Сейчас, пойдем! Сейчас встану и пойдем! Погоди!» — просипел он. «Помоги! Пулемет! Надо завалить этого ублюдка!» Ухватился правой рукой остропила, ворочаясь на полу и делая попытки подняться. Данил подхватил его, обнимая подмышки и подтягивая вверх. Тело рубероида вдруг конвульсивно дернулось. Вовка захрипел, пуская горлом кровь и обмяк. Замер на мгновение в сидячем положении, а потом мягко завалился на бок, ударившись головой о пол. Изо рта потянулась нить кровавой слюны. Данил выругался, врубив со злости кулаком по шиферу, и тут же рухнул, прижимаясь к полу. Над головой с грохотом прошлась крупнокалиберная очередь. «Дан, Дан, ты глянь!» Послышался вдруг полный неуверенной радости голос Ли. «Ой, мать вашу, что творится-то?» Данил ящериц скользнул к вану, оттесняя его и заглядывая в амбразуру. «Смотри, смотри!» — азартно зашипел китаец. «Эти-то разбрелись, растянулись вокруг здания, не видят!» И он ткнул пальцем куда-то вдаль. Данил присмотрелся и чуть не заорал от радости. Там, в глубине промзоны, за кучами мусора, метрах в трехстах от здания блокпоста, топтался в невешительности куропат, а сзади, держась на почтительном расстоянии, хлопая себя руками по мощным ляжкам, приседая и подпрыгивая, как макаки на дереве, суетились выродки. Помощь подошла оттуда, откуда ее совсем не ждали. «Ли, твой выстрел!» — отодвигаясь от бойницы, кивнул Данил. «Бей по куренку! Вдарь по черепу, вскользь, чтобы разозлить, а дальше уж он себя во всей красе покажет!» «Сделаем!» — пробормотал счетчик. Улегся напротив амбразуры, прижал к плечу приклад СВД и тут же, будто совсем и не целился, выстрелил. Рев обиженного мутанта был слышен даже сквозь оглушительный грохот, дробящегося под крупнокалиберными пулями шифера. Корт тут же замолчал, да и вообще вся стрельба со стороны противника стихла, как по мановению волшебной палочки. Данил выглянул наружу. Расчет пулемета спешно поворачивал свою машину против разгоняющегося куропата. Да и остальные бойцы перегруппировывались, готовясь встретить набегающую толпу выродков. Из-за кузова вдруг с шипением вырвалась и пошла в направлении мутанта, оставляя дымный след граната. «Мимо!» Данил зарол от восторга, хохоча как безумный. «Ну вот, ну сейчас!» Бойцы противника не успели. В первую очереди ударили, когда летящий, словно локомотив, утробно ревущий куропат был в метрах в сорока от пулеметного расчета. Чтобы преодолеть это расстояние, ему понадобилось пара секунд, не более. Многотонная туша налетела на людей, смела их вместе с пулеметом, и размазывая по стенке, притиснула к контейнеру. Набежавшие выродки метались среди пытающихся обороняться бойцов, валили их на землю, рвали когтями, вгрызались в тела, отрывали мощными рывками конечности. Очереди из автоматов бестолковых листали во все стороны». Однако редкие неприцельные попадания только раззадоривали и бесили выродков. Силы были слишком неравны. Грохот боя привлек нечисть со всей округи. И теперь на каждого человека приходилось по два-три мутанта. Отряд покрошили в полминуты. Вырваться каким-то чудом удалось лишь одному, и теперь он, прячась за завалами и стараясь не привлекать внимания, короткими перебежками уходил куда-то в глубину промзоны. Его не преследовали, голодно урча, злобно косясь друг на друга и не обращая внимания на сидящих в соседнем здании людей, выродки прямо на месте принялись за свое кровавое пиршество. Даже сгрудившись в здание и ощетинившись стволами, люди не чувствовали себя в безопасности. Мутантов было слишком много, и, вздумая не атаковать, штурм занял бы пару минут, не больше. Но им было не до того. Зачем лезть на рожон, если вокруг лежит столько вкусного, парящего дурманными ароматами, свежего, горячего мяса? Они ползали по пятачку перед зданием, грязные, косматые, оборванные, с кожей, гноящейся от болячек, вызванных радиационными поражениями, и жрали, жрали, жрали. Цепкие руки с огромными узлами мускулов раздирали острыми когтями тела. Вершковые клыки вгрызались в истекающие кровью мясо. Мощные челюсти дробили кости. Свежего мяса хватило всем. Даже куропат не ушел обиженным. И только когда, во свояси убрался последний мутант, влача за собой огрызок окровавленного тела, только тогда, наконец, люди смогли вздохнуть спокойнее. А вечером пришли переговорщики. Первым их заметил Восточный дозор, от которого тут же поступило сообщение на блокпост. Переговорщиков было четверо. Они двигались прямо посреди улицы, без брони, без шлемов, в одних только черных демроновых костюмах и с автоматами в руках. Один из них нес длинный шест, на котором вяло трепыхалось белое полотнище простыни. Данил, увидев это шествие из окна, усмехнулся. Запросив перемирие, объединенные силы войсковых и вокзальных расписались в своем бессилии. Получив отпор по всем возможным направлениям, противник решил искать иное решение своей топливной проблемы. Долгий день войны, похоже, подходил к концу.